Долгорукий все более и более убеждался, что бой далеко неравный. Противная сторона сильна была двором и горном. Горн — человек острый и лукавый. Надобно будет обходиться с ним, с умением и зацеплять его тем, к чему он сроден, и что ему надобно, а силой одолеть его зело трудно. Сколько было силы у партии короля и горна, столько же слабости у партии противны, то есть доброжелательной к России. Доброжелательная партия зло слаба и не смела, для того и принужден здесь острее делать и говорить, ибо они говорить не смеют, главные более других опасаются. семь показался долгорукому ярмаркой. Все торгуют, и один про другого сказывает, кому что дано. Только смотрят, чтобы судом нельзя было изобличить для того, что та вина смертная. Английские деньги раздавались на этой ярмарке большими суммами. Рассказывали, что сам король получает пенсию от короля английского Горну дано 160 тысяч рублей на русские деньги. Долгорукий исполнил обещание. 13-15 декабря отпраздновал именины императрицы вместо 24 ноября. 13 обедали сенаторы уже странные министры и другие знатные особы с женами. Пятнадцатый бал и мошкара начался в пять часов пополудни, кончился в пять часов поутру. Приглашены были все те, которые могут входить в знатные компании. Гостей набралось человек с 500 и все ужинали. Королевой была графиня Горн, вице-королевой графиня Делагарди, друг и родня жены Горна. Она ее и выбрала. Обе дамы выбрали в королей маршалка Плата, а в вице-королей короли племянника князя долгорукова По окончании бала хозяин хотел поднести подарки графиням Горн и Долагардзе и подослал спросить их, примут ли. Обе дамы отвечали, что отнюдь не могут принять. Все средства были истощены к умягчению противной партии. Долгорукий потребовал конференции. Ему назначили графа Долагарди, графа Банира, графа Экиблата, канцлера Дибина, статс-секретаря Гепкина и канцелярии советников фон Кохина. Все, кроме Гепкина, противной партии. Своей аксессии к Ганноверскому союзу, заставляя Россию быть осторожной, припасать средства к защите, члены конференции эту самую осторожность с русской стороны выставили как причину своего враждебного расположения к империи. Зачем, говорили они, нынешний год вы так сильно вооружили флот свой? Зачем приведено 40 тысяч войска в Петербург? Вы с такой поспешностью готовили сухари, что ни одного из лучших домов не оставлено, чтобы сухарей не пекли. Слышим здесь не только словесные, но и письменные угрозы со стороны императрицы. Праздник Рождества прервал конференции. Но Долгорукий не ждал от них ничего хорошего, потому что Делагарди и фон Кохин с товарищами как раскольщики за английского короля, хотя живые, сжечь себя дадут. Ему объяснили причину такого усердия. Делагарди получал от английского короля ежегодную пенсию в 4000 фунтов. Горн поехал в деревню на три дня и взял с собой двоих лучших членов секретной сеймовой комиссии – белки и Левенгаупта. Говорили, что первому обещает он за акцессию деревню в бремени в 30 тысяч рублей, второму – фельдмаршадский жезл. Употреблены были все средства, чтобы склонить секретную комиссию к сессии, вооружив против России и ее приверженцев. Громко начали разглашать, что существует умысел свергнуть короля и королеву с престола и возвести герцога Голштинского. В залу, где заседала секретная комиссия, подкинут был список лиц, желающих этого переворота. Начали застращивать.